Глава 40. «Сломанный механизм». Когда мы подъезжаем к дому, рассвет уже целиком высветляет небо. На крыльце я замечаю двух мужчин в простой одежде, но у каждого в руках имеется по чемоданчику с эмблемой частной клиники. Отец вызвал врачей и заплатит им за молчание в том числе. В голову лезут жуткие мысли, если врачи не справятся — О трупе они тоже будут вынуждены молчать. Мое сердце разрывается от тревоги за Джексона. Но все, что я могу сейчас сделать, — это ждать. Двое телохранителей доносят его до дверей дома и исчезают внутри вместе с врачами и моим отцом. На улице становится еще холоднее, чем ночью, и когда я выхожу из машины, тело снова охватывает лихорадочной дрожью. Позади себя слышу тихое шуршание расстёгиваемой молнии, и парой секунд позже на мои плечи опускается ветровка Айдена. Она ещё тёплая. Я закрываю глаза, на какое-то время просто слушая умиротворенный шум леса, возвышающегося вокруг территории особняка. Если бы не Айден, мы бы оттуда не ушли. Я понимаю, это и сумбурный коктейль эмоций в моей груди полнится все новыми красками. Однако Айден всех этих противоречий явно не испытывает. Во взгляде телохранителя покоится облегчение и горькое сокрушительное смирение. Айден явно рад, что я так или иначе узнала правду, но при этом прекрасно понимает, какие чувства я теперь испытываю к нему самому понимает, какая пропасть разверзлась между нами. Я смотрю Айдену в глаза и вижу в них тоскливую готовность к моей ненависти. Вижу опустошенное смирение перед моим отторжением. Моё сердце грозит в любой момент сорваться от тяжести. Мне физически плохо от эмоций, которые я испытываю. И все же тихо выдыхаю, смотря Айдену в глаза. «Ты молчал все это время». Мои слова — обвинения, Вызов, брошенные к его ногам. Да. Айден не пытается оправдываться или отрицать. Он честен, как всегда. Даже умалчивая правду о делах моего отца, на все мои вопросы телохранитель отвечал так, чтобы не соврать и при этом не нарушить условия договора с нанимателем. Айден делал ровно то, что должен был. Он идеален до скрипа зубов, и глухой гнев, затаившийся в сердце, становится отравой только для меня одной. От воспоминаний нашей близости больно так, словно меня всерьез предали. Как можно было отвечать на поцелуи, позволять себе все эти прикосновения, но при этом таить за спиной вот такую информацию о делах моей же семьи? «Парадоксально, но Айден знает моего отца куда лучше его собственной дочери. Я оторвана от своей семьи и все так же далека от нее, как и раньше». «Мне очень жаль», — тихо произносит он. «Не могу ненавидеть этого человека или злиться на него. Но мне так плохо, что нечто темное внутри жаждет, чтобы Айден исчез. Поэтому я отдаю ему ветровку». Точнее, упираю ее в грудь телохранителя и держу, пока он не берет вещь в руки, а после разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь в дом. На этот раз телохранитель за мной не следует. Почему-то руки словно застыли в мгновении, когда я упрямо прижала скомканную ветровку к его груди. Я чувствую тепло его тела на кончиках пальцев, хотя вокруг так холодно. Отца нахожу в северной гостиной, там же, где врачи суетятся над Джексоном. Он тяжело дышит и вскрикивает от прикосновений к ране, но меня радует, что парень хотя бы в сознании. Папа стоит в стороне, скрестив руки на груди. На нем помятая рубашка поло и темные брюки. Он как будто бы и не спал этой ночью, что подтверждает усталость на его лице и мешки под глазами. Взгляд отца опустошен. Замкнут в себе, и мое появление не привлекает его внимания. Я боялась, что теперь буду видеть в нем кого-то другого. Буду смотреть, как на незнакомца. Но этого чувства не возникает. Передо мной все еще мой папа. И пусть в груди заседает тяжесть, мне совсем не хочется бросаться на него с криками и праведным гневом. Всё, чего мне хочется, — это стиснуть его в объятиях и разрыдаться». Я пользуюсь тем, что папа меня не видит, и просто наблюдаю за ним, пытаясь примерить этому человеку образ бизнесмена, торгующего на черном рынке. Все это просто никак не укладывается в голове. Мы ввели местный наркоз. Один из врачей поднимает голову. Вытащим пулю и сделаем, что можем. Но прогнозировать-то трудно. Нужна нормальная техника для обследования. Я вас понял». Папа тяжело потирает лицо ладонью. «Если доставить парня в вашу клинику, удастся избежать вопросов и привлечения полиции?» «Конечно же, за дополнительную плату». Второй врач покачивает головой. «За себя мы ручаемся, мистер Мейджерсон. А вот весь остальной персонал контролировать невозможно. Даже профинансируете вы всю клинику, найдется кто-нибудь с обостренным чувством справедливости и любопытством». «Да...» вздыхает его коллега. Так что либо на дому, либо обращайтесь в клинику официально и со всеми сопутствующими процедурами. Понятно. Наконец папа замечает меня. Его брови хмурятся, а взгляд мрачнеет. Кивком головы отец приглашает меня пройтись. Видимо, чтобы серьезно поговорить. Я не испытываю уже никакого страха ведь все его разумные лимиты были исчерпаны во время нашего безумного побега. Вместе с папой выхожу в просторный одинокий коридор. Где остальные? Два парня, Ноа и Лиам? Я отправил их на кухню. Холодно отзывается папа. Чтобы не мешались тут. Взрыв близок. С каждым шагом отец становится все мрачнее и мрачнее, а тяжелый разговор — лишь вопрос времени. Что ж, «Мне тоже есть что сказать и о чем спросить. Возможно, именно поэтому папа тоже молчит». «Почему у этого парня нет при себе никаких документов, кроме мать его водительского удостоверения?» — выпаливает папа, развернувшись ко мне. «И что за тема с полицией? Он нелегал, а ты покрываешь его перед органами?» «Джексон не нелегал. У него была виза. Он официально зарегистрировался в Вашингтоне». «Просто сейчас с этим сложно обновлять и заново получать. Он живет в нашей мастерской и работает в ней же. Он уже занимается восстановлением, просто это занимает время». Мой голос становится все тише. «У Джексона нет никого, кроме нас. Вернуться в Масатлан для него значит проиграть всё». «Что это вообще за шайка? С кем ты водишься, Шелл? Собрала вокруг себя отбросов общества?» Я медленно поднимаю голову. Из гостиной доносится мучительный Стон Джексона, и звук его голоса придает мне сил и более одновременно. Забавно, но сейчас я благодарна Отцу за этот выпад, ведь его жестокие слова разжигают во мне знакомое пламя. Как двигатель, заведенный не с первого раза, мое сердце с ревом наполняется гневом. Эти люди. Вкрадчиво начинаю я, выговаривая каждое слово: Лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет. Именно они были мне семьей, пока мать жила в каком-то своем дерьмовом мире, а тебя не было вовсе. Поэтому забери свои слова назад и больше никогда не смей вот так о них. Ты совсем обнагляла? взрывается отец и повышает голос, но я даже не вздрагиваю. Вместо этого ядовито улыбаюсь, хотя снова хочется разрыдаться. Просто соответствую своему окружению. Папа наклоняется ко мне и цедит, смотря в глаза. «Я покрываю твоего друга и трачу на это немалые деньги, а ты позволяешь себе в таком тоне общаться со мной?» «Никого не пришлось бы покрывать, если бы ты не ввязался в темные дела!» — выплевываю я ему в лицо. Хотя, если говорить откровенно, нам всем просто ужасно не повезло. Весь этот кошмар — череда судьбоносных совпадений, и виноваты здесь все, кто хоть как-то к этому причастен. Мне паршиво от того, что единственным оружием в споре с отцом становятся не до конца справедливые обвинения. Папа прожигает меня взглядом настолько тяжелым, что кажется, будто бы прямо подо мной разрастается черная дыра. «Я гадаю, о чем он думает в эти мгновения. Может, размышляет о том, как много я смогла узнать, или пытается понять, как именно это произошло». «Айден был с вами все это время», — медленно произносит папа, будто говорит сам с собой. «И допустил, чтобы ты сунула свой нос в чужие дела». «Чужие». Одно это слово гасит всю мою отчаянную силу, и я снова поддаюсь опустошению. Чувствую себя сломанным механизмом. Мне срочно нужен ремонт. Ну, остановить он меня пытался, когда понял, куда мы попали, — отвечаю от узкла. Но место я выбрала сама. Это случайность. Правда, Айден не испытывал особого чувства вины за нарушение условий контракта. В конце концов, это далеко не первое правило, через которое он успел переступить. И, кажется, отец тоже думает как раз об этом. Я буквально вижу, как чаша его терпения переполняется, а взгляд становится решительным. «Поговорим позже, Шел. Он быстрым шагом направляется в сторону своего кабинета. Я в растерянности стою посреди коридора, пытаясь собрать себя по кусочкам и заставить функционировать. Первым делом я направляюсь в ближайший туалет, чтобы умыться ледяной водой. Шумно дыша, я смотрю на отражение в зеркале и внушаю себе, что нужно держаться. Испуганный, уставший и загнанный ребенок внутри меня кричит и плачет, но я прячу все эти эмоции глубоко на дне. Я должна быть сильной, пока нужна своим ребятам. «Эта мысль превращается в топливо, на котором я добираюсь до гостиной, где нахожу Лиама и Ноа. Парни сидят на диване неподалеку от кушетки, на которой под пледом лежит Джексон. Судя по расслабленному выражению его бледного, измученного лица, препараты сделали свое дело. Врачей уже нет, значит, они закончили доставать пулю». «Как он?» — шепотом спрашиваю я ребят, на ватных ногах опускаясь в кресло. «Вроде ничего». Так же тихо отзывается Ноа. «Насколько это вообще возможно, когда тебе живот прострелили?» Врач сказал, что ему повезло, и органы не задеты. Раз он более-менее в порядке, спасло расстояние. Иначе... Ну, понятно, короче. Сейчас спит, ему вкололи обезбол. Они приедут еще вечером. Осмотреть, наверное. Я перевожу взгляд на Лиама. Парень смотрит куда-то вперед, прямо перед собой, а его пальцы нервно теребят края рукавов. Молчание Лиама парадоксально. Оно пугает меня даже больше, чем его явно покрасневшие и опухшие глаза. «Лиам», — шепотом зову я, — «ты в порядке?» Он вполне мог получить травму и смолчать об этом, посчитав, что все путем. Однако, когда парень поднимает на меня затравленный взгляд, я понимаю, что дела обстоят куда хуже. «Он ведь из-за меня пулю словил». Лям упирается локтями в колени и закрывает лицо ладонями, сжимает пальцами волосы на висках. Его голос звучит прерывисто. «Из-за меня все это вообще...» Я не могу врать ему, заверяя, что это вовсе не так. Но вина лежит на всех на наёмниках, которые открыли огонь по-гражданским, на мне за выбор этого проклятого места, на Лиаме за его необдуманные идиотские выходки, на Айдене за то, что молчал так долго, на моём отце за все его темные дела. Поэтому я веско подмечаю. «Плезент-Хилл» выбрала я. «Да, но ты была готова уехать, как только запахло жареным, а я полез, как всегда». «Это же типа моя фишка, да?» «И вам всем пришлось идти». Я не нахожу ни единого утешения для Лиама. С одной стороны, хорошо, что он осознал, насколько фатальным может быть его безрассудство, но с другой... Этот урок слишком жесток. Мне больно видеть Лиама сломленным. Я подсаживаюсь к нему ближе и крепко обнимаю. На моей памяти это происходит впервые. Лиам не особо тактильный человек, и все его взаимодействия, как правило, сводятся к шуткам или язвительным насмешкам. Но сейчас он обнимает меня так отчаянно и цепко, словно я спасательный круг посреди океана. Вместе с ребятами я сижу до самого обеда. Аппетита ни у кого нет. Я отвожу Ноа и Лиама в свою комнату, дабы не мешать Джексону. «Оставляю их вдвоем и ухожу в душ, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Смотрю в зеркало и обещаю себе, что скоро будет легче, что я обязательно во всем разберусь. Это откровенная ложь мне необходима. Начать я решаю с самого простого и самого ужасного». Всё сознание противится идее разыскать Айдена и поговорить с ним по душам, однако упрямо иду по коридору дома прямо к его комнате. Если я могу хоть что-то исправить в этом чертовом хаосе вокруг меня, я это сделаю. От очередной войны с Айденом легче точно не будет, поэтому я дам нам обоим шанс высказаться, и, возможно, между нами все будет хотя бы терпимо». Видеть его каждый день и чувствовать, как сердце пытается самоуничтожиться где-то глубоко в груди, было бы невыносимо. Собрав все это воодушевление, я останавливаюсь возле двери в комнату телохранителя и ненадолго прикрываю глаза. Напоминаю себе, что обязательно справлюсь и внезапно осознаю, что хочу увидеться с Айденом. Даже несмотря на все мои сумбурные эмоции. Глупая. Наивное сердце. Шумно выдохнув, проворачиваю ручку двери и захожу в комнату. Я собираюсь с порога начать говорить, однако застываю там же в растерянности, смотря на пустое пространство, в котором и раньше-то было не особо много личных вещей Айдена, но теперь... Теперь комната выглядит абсолютно необитаемой. Там, где раньше лежали хотя бы стопки аккуратно сложенной одежды, теперь нет ничего. Не горит настольная лампа, постель идеально заправлена и лишена постельного белья. Тут словно бы никто не живет. Я познаю новую, абсолютно особенную грань страха. Бегом, поднявшись на второй этаж, я врываюсь в комнату отца. Он сидит за письменным столом, на котором лежат потёртый ежедневник и ключи от машины. Папа устало потирает лицо ладонью, а от моего появления даже слегка вздрагивает. Он оборачивается, устремляет на меня тяжелый взгляд и мрачно спрашивает. «В чем дело?» «Где Айден?» — почти шепотом спрашиваю я и бегаю взглядом по комнате, только сейчас осознав, что вижу ее впервые. «Я... я не могу его найти!» Папа прикрывает глаза и трёт переносицу. Я вижу, насколько ему тяжело дается этот ответ. За те бесконечные ужасные секунды его молчания внутри меня умирает одна маленькая вселенная. Айден уволен. Он уехал еще несколько часов назад. Мертвая вселенная обращается настоящей черной дырой.